А друзья мои продолжали говорить и спорить, только смысл их слов пролетал мимо моего сознания. Я просто смотрел на них, на каждого в отдельности. Ирина, моя несчастная красавица, сидит, сцепив пальцы на высоко открытом колене, покусывает нижнюю губу, а мысли ее далеко-далеко отсюда. Берестин, хоть и бросает какие-то реплики, Сам все больше косится на Ирину, пожалуй, что и непроизвольно от подсознательной потребности видеть, что она здесь. Шульгин, безусловно, развлекается. Если и есть у него более глубокие эмоции, их достоверно вычислить невозможно. С Левашовым, наоборот, понятно все, как и с его Ларисой. Остается сфинкс Воронцов, Но вот его заботы волнуют меня меньше всего. Этот не пропадет. И значит, получается, что единственно, о ком стоит сейчас позаботиться, о наших друзьях-потомках. Только им по-настоящему плохо, и только они, в буквальном смысле, невинные жертвы посторонних игр. А я, как главный виновник всей заварушки, должен взять сейчас и сказать что незачем размазывать манную кашу по чистому столу. Нужно просто отправить ребят домой. В их не такой уж, наверное, плохой мир, а самим, как придется. Честно рассуждая, если бы не мои, чего скрывать вполне пижонские выходки, начиная с первой, с Ириной встречи, на мосту ничего абсолютно бы не было, по крайней мере для этих трех страдальцев. А мы, все прочие, ну что мы, в конце концов, теряем? Время все равно останется наше, родной двадцатый век. Изменится кое-что, так и ладно. Прямо уж наша реальность самая лучшая была из всех возможных. Найдем себе место. Возьму вонырку, да в Новую Зеландию махну. Виллу куплю на берегу пролива. Романы буду писать и павлинов разводить. Остальные тоже не пропадут. Даже интересно, какой там мир нашими усилиями образуется. Тем более, что Альба говорила, будто бы в ее истории Вторая мировая в 43-м году закончилась. Однако, пока я обо всем этом размышлял и готовился по обыкновению очередным парадоксам общества развлечь, Сашка меня опередил. «Знаете-ка что...» «Господа товарищи, с меня на сей раз хватит. Нервная система у меня не выдерживает. Думать конструктивно я до завтрашнего дня отказываюсь и вам не советую. А у нашего хозяина, считаю нужным, попросить подать на стол чего-нибудь такого этакого». Он прищелкнул пальцами к коньячку желательно, причем с самого дорогого и старого. С облегчением подыгравший ему Антон... Соответствующим образом распорядился, искомый продукт, и все ему сопутствующее было получено. Вот когда мы продегустировали, оценили букеты вкус, повторили еще и снова, атмосфера воцарилась как в лучшие времена, самая непринужденная, только-только до танцев дело не дошло, негодяй Шульгин и выдал. «Сидите теперь, как бы не в пожизненном заключении. Думаете, что мировые проблемы решаете?» — сказал он со слишком хорошо мне знакомой, многообещающей усмешкой. «А я ведь давно говорил, что от твоих классических увлечений добра не жди». Налил себе одному и единым глотком выпил. «Одиссей, Одиссей!» Сидел бы этот мелкий феодал на своей итаке, как нормально у царю положено, и ничего бы не было. И трое до сих пор на месте бы стояло, и прочие персонажи потолкались бы под стенами и спокойно домой вернулись. Им и мы плыть всего километров сто оттуда. А прекрасная Елена, насколько мне помнится, С Парисом добровольно сбежала. Бабы, они бабы и есть, всегда одинаковые. В первый момент никто даже не нашелся, что ему ответить. Но я увидел, как у Ирины вдруг задрожали губы. 1978-1983